Глава 24. Когда мы с Валери уже ехали домой, у меня зазвонил телефон. Бросив взгляд на определившийся номер, я даже сел ровнее. Не к добру это. Слушаю вас, господин Шичи. Ровно произнес я. Господин Дамар, приветствую. Также ровно ответил патриарх Шичи. У нас тут возникли кое-какие вопросы по пленным. Не проясните пару моментов. По пленным не понял я. «Клан Чирути освободил клановый квартал», — сообщил Шучи. «Однако досконально проверить всех за сутки, а по факту за несколько часов, когда они массово съезжали из своих поместий, мы не могли. Поэтому мы задержали полторы сотни подозрительных лиц, по которым проводим дополнительную проверку». «Ясно. Благодарю за пояснение», — сказал я. «Что требуется от меня?» «Мои безопасники доложили мне об одной девушке, Кьяра Ласкани. Знаете такую?» «Кьяра. Ее фамилии я не знал, но мою первую женщину в этом мире забыть сложно. «Говорит, знакома с вами и получала в свое время предложение войти в ваш род», — добавил патриарх Шичи. «Ну точно, она. Помню, знаком», — коротко подтвердил я. Черути в свое время использовали ее для медовой ловушки. Правда, навредить мне каким-либо образом она не пыталась. Только втереться в доверие у нее не получилось, мы расстались мирно. Больше я ее не видел. Она вам нужна? спросил Шучи. Хороший вопрос. Я покосился на Валерии. Она бросала на меня тревожные взгляды. Понятия не имею, ревнива ли моя невеста, и не хочу это выяснять. С другой стороны, готов ли я обречь к на смерть? Пусть это было давно и недолго, но она была моей женщиной, и мне с ней было хорошо. Да и расстались мы с ней не врагами. Несмотря на попытку установить жучки в моей квартире, ее поведение при прощении показалось мне искренним. Если я скажу, что к Кьяра мне не нужна, Шичи ее убьют. Участвовала в охоте на представителя рода Дамар? Участвовала. Значит, у безопасников Шичи разговор с ней будет короткий. Хорошо, что они вообще согласились передать ее слова своему начальству. Могли и проигнорировать, мало ли что там заявляет пленник, который хочет оттянуть свою смерть любой ценой. «Кроме знакомства со мной, на нее есть какие-то компрометирующие материалы?» — спросил я. «Нет», — ответил Шучи, — «только факт участия в одной операции в составе группы топтунов. Как я понимаю, тогда она вас и соблазняла». Если вы мне ее пришлете, буду благодарен, решил я. Ждите конвой завтра вечером, ответил Шучи. Благодарю. Попрощавшись с патриархом Шичи, я вновь посмотрел на Валерий. Не скажу, что я был рад этой неожиданной проверке и выдержки своей невесты, но рано или поздно что-то подобное должно было случиться. В моем окружении не всегда будут только мужчины. Шарахаться от всех молодых и красивых девушек, тем более не имея в виду ничего предосудительного при общении с ними, я не собираюсь. Посмотрим, как поведет себя моя будущая жена. На следующий день я завез Валерий и Рахэ на городскую квартиру Оливии, а сам направился в императорский дворец. Мы с учителем договорились встретиться там за полчаса до назначенного времени аудиенции. Эксара был уже на месте, проверки безопасников на входе тоже много времени не заняли, и минут за 15 до полудня мы уже ехали на внутренней дворцовой развозке к главному зданию. Надо признать, дворец впечатлял. Огромное монументальное сооружение в три этажа, каждый из которых был высотой метров по 10. Роскошь отделки внутри тоже резала глаз. Нас провели через парадный вход, который призван впечатлить иностранные делегации самого высокого уровня. Так что ничего удивительного в такой обстановке не было. Пройдя через анфиладу парадных залов и именовав Малый Тронный зал, мы перешли, видимо, во внутреннюю зону дворца, по крайней мере, кричащая роскошь осталась позади. Здесь же преобладали сдержанные тона и благородное темное дерево. Украшений, статуи и картин было минимум. Император ждал нас в кабинете, сидя за своим рабочим столом. Сам кабинет был просторным и светлым, но ничего лишнего тут не было. Исключительно рабочее пространство. В кресле около его рабочего стола сидел глава Сип. Еще два кресла рядом были свободны. Да, Ваш «Ваше Величество!», величество. — синхронно склонили головы с Сара. «Адриан, Виктор кибнул нам, император. Садитесь». Обменявшись молчаливыми кивками с Юпре, мы устроились в креслах. «Как там ваша война?» — небрежно поинтересовался император. «Уже подписываем мирный договор», — ответил я. «Молодцы какие. Ничуть не удивился император. Только я собрался высказать вам свое фи, а вы уже закончили». «Шустро, ничего не скажешь». Я лишь молча склонил голову в ответ. «Своих целей хоть добились, приподнял брови император?» «В целом, да», — ответил я. «Ну и ладненько», — кивнул император. «Не хотелось бы повторения. Не должны аристократы убивать друг друга. Тем более целыми родами». Я промолчал. Убеждать императора, что я имел право на месте, напоминать, что мой род никто не пощадил, было бессмысленно. Наверняка он все это знал. А если не знал, то тот же Юпрев в любой момент готов ему предоставить такую информацию. Но и обещать, что больше не буду, я тоже не собирался. Надо будет — буду. И никакое порицание монарха не заставит меня оставлять безнаказанными нападения на мой род. «Закончим с прелюдиями», — произнес император и перевел взгляд на моего учителя. «Адриан, ты догадываешься, что я хочу тебе поручить?» «Догадываюсь», — ответил Эксара, — «но предпочел бы все-таки не гадать». «Справедливо», — хмыкнул император. Ты ведь наверняка в курсе, что ситуация со старой защитной линией становится все хуже с каждым годом. Рунная вязь ветшает, ее приходится латать все чаще. И дороже. Многие роды уже посматривают на сторону и ищут, кому бы продать такое счастье. Вот только дураков мало, не все имеют хорошо знакомого владыку. Император покосился на меня, я молча склонил голову. Жирный реверанс в мой адрес я оценил. Император ясно дал понять, что к дуракам меня не причисляет. «Тем не менее, защитная линия еще может послужить нам», — продолжил император. «Вы ведь в курсе, что привязка кровью, в том числе, сильно замедляет вершение рунного контура». Я удивленно приподнял брови. «Не знаю, как учитель, а я слышу такое впервые». «Не доказано», — ровно ответил Эксара. «Да брось, Адриан», — поморщился император, — «тут все свои. В любом случае проблема это не решает», — пожал плечами Эксара. «Пусть медленнее, но защита все равно ветшает, и рано или поздно все роды столкнутся с одними и теми же проблемами. И те, кто привязал крови своей поместье, и те, кто не стал этого делать». «И да, и нет», — лукаво улыбнулся император. «Надеюсь, все понимают, что этот разговор не должен выйти за пределы этого кабинета». Мы дружно склонили головы. «Адриан, поставь защиту, будь добр», — попросил император. Эксара сделал неопределенный жест, и нас четверых накрыла серая пелена изолирующего купола. «При объединении защиты соседних поместьй процесс вершения рунного контура еще больше замедляется», — сообщил император. «И не надо мне говорить, что это не доказано. Доказано нашими предками, которые записали эту информацию для нас». Эксара медленно кивнул. Император не стал продолжать, но его намек понял даже я. Скорее всего, когда защитная линия будет объединена полностью, этот процесс и вовсе становится Не сам по себе, понятное дело. Наверняка у нее есть своя система регенерации, но тем не менее. И это еще одна причина желания Императора объединить защитную линию. Сколько всего смысловых слоев под этим желанием на самом деле я боялся даже вообразить. Сколько всего смысловых слоев под этим желанием на самом деле я боялся даже вообразить. Однако мы пока не об этом. Сам себя прервал император. С латанием рунных везя в любом случае нужно что-то делать. И я хочу, чтобы этим занялись вы. — Ваше Величество, я не артефактор, — произнес Эксара. — Ай, да брось, Адриан, — отмахнулся Император. — Все рунные вязи одинаковые. Видел одну видел все. Даже если какая-то руна исчезнет, тебе ничего не мешает скопировать такую же соседнего поместья. — Даже так? А зачем тогда нужны особые артефакторы? Ведь кого попало к защитной линии не подпускают. Для работы с ней специальный допуск нужен. — Это не так, Ваше Величество, — возразил Эксара. Как вы знаете, я помогаю поддерживать работоспособность защиты не только в своем родовом поместье, но и у соседей. За десяток лет я неплохо изучил три рунных контура. И, поверьте мне на слово, у них есть различия. Минимальные, но есть. Император поджал губы и принялся барабанить пальцами по столу. «Хочешь на чистоту?» — наконец произнес он. «Давай на чистоту. У меня нет других вариантов, Адриан». Среди лоялистов не так уж много владык, и ни один из них не возьмется. Да и я никому из них это дело не доверю. В твоей лояльности у меня нет сомнений, ты не будешь сводить свои счеты и топить тех, кто не придется тебе по душе. Ты не подорвешь доверие аристократии к моим приказам и начинаниям. И ты не поставишь личные интересы высшей империи. Благодарю. Склонил голову эксара. Я бросил взгляд на учителя. Вопреки моим ожиданиям, Лесть императора не достигла цели, Эксара смотрел на него все так же собрано и отстраненно. Я понимаю риски, продолжил император, ты тоже можешь ошибиться, но ты точно сделаешь все, чтобы этого не произошло. А заниматься защитной линией нужно. Если оставить все как есть, уже на моем веку мы начнем терять аристократические роды только потому, что они не справились с поддержанием работоспособности защит своих родовых поместий. «Это неприемлемо!» Эксара только тяжело вздохнул и промолчал. «Смотри на это проще!» — хмыкнул император, понимая, что почти додавил. «Ты лучший вариант из всех возможных! Если ты за это не возьмешься, мы точно лишимся защитной линии. А у тебя есть шанс ее сохранить и передать по наследству!» Эксара вопросительно вскинул брови. «Я намерен возвести тебя в сан, хранители империи», — сообщил император. «Эта должность всегда передавалась по наследству только не родичам, а ученикам». «И тебе есть, кому ее передать». Император бросил выразительный взгляд на меня. «Ну, хоть стало понятно, зачем я здесь. Уже хорошо. Не скажу, что перспектива возиться с защитной системой еще и в качестве главного ремонтника, так уж меня бы одушевило. Но это уже кое-что, и заработок и влияния такая должность вполне может дать. «Каковы обязанности хранителя империи?» — спросил Эксара. «А из названия не очевидно», — фыркнул император. «Хранить империю. В первую очередь решать все ее проблемы магического свойства». «Все!» — изумился Эксара. «Все!» — многозначительно кивнул император. «Я покосился на учителя». Тот даже не стал сдерживать довольную улыбку. Бездна с ней защитной линии Император сейчас фактически предложил ему официально стать Верховным Магом Империи. Главой того самого несуществующего магического департамента. Или уже существующего. Я тоже теперь иначе оценил предложение Императора. Это учителю должность хранителей Империи даст относительно немного. Фактически он и сейчас занимается магическими задачами, стоящими перед страной. Не всеми, но большинством. После назначения он получит те же права и возможности официально. Да, ему это серьезно облегчит жизнь и придаст дополнительный вес в рядах государственной элиты, но Эксары и сейчас весьма значимая фигура. А для меня перспективы открываются головокружительные. Ни на что подобное без данной инициативы императора я не мог бы рассчитывать даже в самых смелых мечтах. Один владыка, не имеющий за спиной сильного рода или мощного административного ресурса, ничего не стоит. Будь он хоть трижды абсолютом, не на высоком уровне. Император сейчас практически прямым текстом пообещал мне искомый административный ресурс. В будущем, конечно, но тем не менее. Кто-то сказал бы, что этого мало, кто-то предпочел бы что-то более материальное, и желательно здесь и сейчас, а не в отдаленной перспективе. Я же готов был вцепиться в предложенную возможность всеми конечностями. Взлететь на такую высоту самостоятельно у меня шансов не было. Не становятся роды великими за одно поколение. И за два тоже не становятся. Древние легенды не в счет. Император дает мне возможность серьезно поднять свой род. Да, это именно возможность. Никаких гарантий ни это быть не может. Но тем она и ценна. Очень многое будет зависеть от меня самого, и это просто прекрасно. Я готов пахать ради внятной цели, и император только что мне ее показал. А в сочетании с методикой определения абсолютов, это тот самый шанс, 1 на миллион, который может позволить моему роду войти в десятку сильнейших, буквально за 3-4 поколения. И все будет зависеть прежде всего от меня самого. Что ж, учитель был прав, император меня откровенно заманивает. Или даже покупает. И надо признать, ему это удается блестяще. Я уже готов стать лоялистом. Больно плюшки хорошие. Остался только один вопрос. «Решайся, Адриан», — слегка улыбнулся император. «Другого шанса не будет». «Хорошо», — кивнул Эксара. «Я согласен». «А ты что скажешь, Виктор?» — повернулся ко мне император. «Нравятся перспективы». «Безусловно, Ваше Величество», — склонил голову я. «Сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие». «Отлично», — довольно улыбнулся император. «Тогда через неделю жду вас обоих на Малом Дворцовом приеме. Там я объявлю о Хранителе Империи и о его потенциальном преемнике». Мы с Экса расклонили головы. Император словно прочитал мои мысли. Да, это был тот самый вопрос, а будет ли какое-то официальное подкрепление его обещаний. Эскар эта должность получит сразу, а вот мои перспективы могли так и остаться лишь на словах. Нет, я, конечно, верю, слово императора, как и всякий законопослушный подданный. Но то же самое слово, данное в присутствии множества серьезных свидетелей, все-таки надежнее. император готов его дать. Превосходный расклад. На данный момент, пожалуй, лучший из возможных. И хотя скользкие вопросы к императору у меня остались, задавать я их буду потом, уже с других позиций.